Глава 1134 Тризна двух тысяч. В бескрайних степях Ласкана в небо потянулась бесконечным полотном кровавая волна, готовая смыть с собой целый мир. В ней мерцали фигуры бесчисленного множества воинов, облаченных в золотую броню. Хаджар стоял спокойно. Он смотрел на технику своего противника безо всякого страха или сомнений. Великий мечник Тан, который сотворил ее, использовал в основе, помимо истинного слова крови и мистерий, еще какой-то свой уникальный стиль. Теперь Хаджар это понимал. Атака приближалась. Ее просто немыслимое давление угрожало развоплотить саму суть своего противника уничтожить душу, но Хаджар не сходил с места. Он безмятежно, в чем-то даже буднично, занес ладонь над рукоятью клинка, а затем глаза наблюдателя, которого здесь попросту не могло бы оказаться, ослепила бы яркая, будто падающая звезда, вспышка света. Длинной полосой светящегося полумесяца она рассекла кровавую волну, а затем ударила по Алому Мечнику. Но не было ни крика, ни крови, ничего. Только замерцавшее перед глазами изображение. Тренировочный режим. Симуляция «Алый Мечник» номер 14762 окончена. Хаджар вновь остался стоять один среди золота степей. Ни единого следа от Тана или его техники не осталось в этом иллюзорном мире, созданном в мозгу Хаджара нейросетью. «Надо же! Почти пятнадцать тысяч!» — прошептал Хаджар. «Именно столько, почти пятнадцать тысяч раз за последние пятьдесят лет он бился с Таном, сильнейшим воином, с которым когда-либо сталкивался». И именно столько попыток ему потребовалось, чтобы одержать чистую победу с первого же удара. «Пятнадцать тысяч!» — полный анализ, — приказал Хаджар. «Обрабатываю запрос!» — привычно отозвался зеленоватыми символами извечный нейрочип. Хаджар, пребывая в ожидании обработки, опустился в позу лотоса. В этом не было ровно никакого смысла потому как все происходящее имело место лишь внутри его собственного разума. Впрочем, Хаджар провел ладонью по стеблям золотистой травы, слегка шершавые, чуть островатые и еще мокрые от утренней росы. Если не знать, что это иллюзия, то никогда не сможешь отличить от реальности. За последние 75 лет... Несмотря на деградацию пути развития Хаджара, нейросеть дважды уходила на довольно длительные обновления. Первый раз это произошло после путешествия Хаджара с Шакуром и Парисом. В тот раз нейросети потребовалось чуть больше шести лет, чтобы обновить себя и вернуться к исполнению функций. Хаджар связывал это с тем, что нейросеть к тому моменту успела не только полностью обработать и тезисно выжить все стили, хранящиеся в библиотеке хищных клинков, но и все же задеть библиотеку лунного света. Да, Хаджар наложил вето на использование этих знаний, но при обработке запросов, помимо вычислительных мощностей, нейросеть использовала и общую базу данных, память и мозг самого Хаджара. Так что подозрения не были лишены смысла. Второй раз она ушла на обновление спустя 40 лет. Как раз в тот момент, когда Хаджар осознал, что сколько бы ты ни вкладывал истинных королевств, сколько бы не сливал их воедино, это не делает тебя качественно сильнее, лишь количественно. Это как с путем развития. Да, адепт стадии безымянного был, безусловно, силен, но его мог победить повелитель, познавший королевство. Иными словами, реальность оказалась куда сложнее, чем ее описание на бумаге. И в тот раз нейросеть обновлялась едва ли не десятилетия, что, учитывая странствие Хаджара по границе чужих земель, несколько раз едва не стоило ему жизни. После осознания незначительности количества истинных королевств, Хаджар прекратил усердствовать в поиске новых мистерий. Познав истинное королевство музыки, он полностью погрузился в изучение выжимки стилей хищных клинков. И видит вечерние звезды, это было ничуть не проще продвижения на ступень владеющего истинным королевством меча. запрос обработан Вывожу статистические данные. Прирост владения потенциалом носителя – плюс 0,32 миллионных процента. Общий показатель владения потенциалом носителя – 41,86 процента. Данные по симуляции «Алый мечник». Поражений – 14620, побед – 142, побед подряд – 100. «М-да», — только и произнес Хаджар. В последнее время он почти не прирастал в развитии своего потенциала, как добился Салом Мечником. Да, на первых порах даже поражения, коих было больше 14 тысяч, что в реальности стоило бы ему 14 тысяч жизней, что чисто физически невозможно, давали весьма ощутимый рост в использовании своего собственного потенциала. Запустить симуляцию «Хельмер». Обрабатываю запрос. Запрос обработать невозможно. Для использования симуляции «Хельмер», «Фрея», «Королева Мэп», «Зимний рыцарь» носитель должен обладать показателем владения потенциала выше 50%. Иначе... Иначе необратимые повреждения разума носителя. «Устало», — в который раз повторил Хаджар. «Вот только как мне тогда создать свой стиль, если для него мне тоже нужно обладать половиной от потенциала, а для достижения этой половины мне требуется симуляция, которая заблокирована?» «Обрабатываю запрос. Запрос обработать невозможно...» «Это не было запросом, металлолом проклятый», — отмахнулся от сообщений Хаджар. Увы, Тересфаль в битве с Кассием использовал сил куда меньше, чем Алый Мечник, так что симуляция с ним не приносила никаких плодов. То же самое касалось и всех остальных гигантов пути развития, коих Хаджар встречал на своем пути. Нейросеть либо не проанализировала их в достаточной мере для симуляции, либо те специально занижали свою силу. Так или иначе, для поисков Хаджара они были бесполезны. Так же бесполезны, как теперь и, скорее всего, Алый Мечник. Рассчитать, сколько побед над Алым Мечником потребуется для достижения границы в 50% потенциала. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Необходимое количество побед... 965 миллионов 431 тысяча 223. Приблизительное время 440 лет. «Четыре с половиной века», — вздохнул Хаджар. «Да, может быть, для других адептов, идущих по пути развития, даже такая возможность показалась бы даром богов и демонов, но только не для Хаджара». Он, как и прежде, существовал в крайне ограниченных временных рамках. Например, сейчас, до того момента, как он до скончания дней потеряет возможность отменить технику Оруна и вернуться обратно на уровень Повелителя, оставалось чуть больше полувека. Но это вовсе не означало, что Хаджар мог в любой момент взять и по первому желанию вернуться на эту ступень. Нет, для отмены техники, как бы это странно ни звучало, но ему требовалось создать свой собственный стиль, что непрозрачно намекало на тот факт, что Орун не просто нашел эту технику, а специально разработал ее для своего ученика. Замотивировал, так сказать. Мол, если не справишься, дорогой ученик, то умереть тебе в стареющем и дряхлеющем теле. Орон что бы тебя, Дем, учитель?» донеслось эхом откуда-то со стороны неба. Хаджар выругался. Каждый ученик в школе знал, что отвлекать наставника, когда тот медитирует в беседке, это самое страшное преступление, которое только можно совершить. И не потому, что Хаджар был надменным великим мечником. Просто малейшее нарушение в концентрации во время симуляции могло повлечь за собой серьезный урон мозгам. Поэтому, что бы ни случилось, это было достаточно серьезным происшествием, дабы отвлечь Хаджара. Когда Хаджар открыл глаза, то увидел, как 23 его ученика, обнажив оружие, окружили фигуру, закутанную в черную ткань. Два зеленых глаза сверкали из-под накидки, и волосы цвета безлунной ночи разметались по тонким плечам. «Ты мне должен!» — с трудом сплевывая кровью, произнесла девушка. «Помоги, Хаджар!» После чего Аркимея из курходана самая известная на ближайшие регионы охотница на демонов, упала в лужу собственной крови.